Глава 6. Предназначение. Когда я уже найду своё предназначение? Знакома эта фраза. Многие считают, что понимание своего предназначения приходит извне. Вроде как проснулся однажды утром и осознал, что создан для музыки, органической химии или преподавания испанского языка. Поэтому некоторые просто находятся в режиме ожидания того самого озарения. А его всё нет и нет. И вот проходит 10 лет, 20, и человек понимает, что жизнь проносится мимо. Всё теряет смысл, работа не приносит радости, отношения не клеятся, всё не то. В подобный тупик человек попадает, если идёт по жизни на автомате, не выходит из зоны комфорта и не полагается на собственную индивидуальность при выборе основных сфер жизни. Но у меня есть хорошая новость. Из любой сложной ситуации есть выход. Нужно лишь понять, что в тупик мы заходим лишь в своей голове, двигаясь по лабиринту сомнений, непонимания и страха. Вместо этого проложи прямую дорогу из точки А в точку Б и сделай осознанные шаги на пути к жизни мечты. Все усилия того стоят, потому что предназначение это не дело жизни, а состояние, которое ведёт тебя по ней. Когда следуешь своему пути, вдохновение становится твоим спутником. Только так можно достичь по-настоящему мощных результатов. Так что приглашаю тебя в увлекательное путешествие к самой сути себя. Правило первое. Первое, что нужно сделать это вспомнить, о чём мы и мечтали в детстве. Среди всех воспоминаний ты отыщешь свои детские мечты и частички себя, которые покрылись пылью общественного мнения из вучавших ото всюду многочисленных надо и должен. Дети максимально честны с собой и делают то, что у них получается лучше всего. Рисуют мелом на асфальте или на полях тетради, пишут стихи или зачитываются книгами. Никто из них не тратит свободное время на то, что ему дико не нравится, разве только его заставляют родители. Итак, мы занимаемся тем, к чему у нас лежит душа, а не тем, что приносит деньги или придаёт веса в обществе. То есть слушаем сердцем, а не думаем головой. Иногда это самое верное решение. Поэтому поройся в картотеке своих воспоминаний и извлеки на свет те, которые вызывают самые сильные эмоции. Возможно, ты просто вернёшь в свою жизнь в качестве работы или хобби то, что делает тебя счастливой. А может, преобразуешь детское увлечение в нечто новое и уникальное. История 82, в которой Люба объединила все свои таланты. Всю свою сознательную жизнь я тянулась к творчеству. Хочу рисовать, хочу быть дизайнером одежды, хочу быть визажистом, делать что-то красивое руками. Но что? Я распылялась и не могла найти себя. Я прошла предназначение, но так и не смогла выбрать, в каком направлении двигаться. Единственное, что знаю сфера творчества. Но однажды мне приснилось, что Лена подвела меня к старинному пыльному зеркалу и сказала: Неужели ты не видишь? Сначала я не поняла, что значил этот сон, а потом пришло озарение. Нужно делать кукол. Так я смогу совместить всё и не распыляться: быть визажистом, скульптором, парикмахером, дизайнером украшений и одежды. Раньше я никогда об этом не думала, а сейчас пазл полностью сложился. Полночь я провела за просмотром роликов на YouTube. а к утру уже создавала фигурку из полимерной глины. Но чтобы получить желаемый результат, надо было учиться. И я загадала желание у Лены под постом. Кстати, до этого момента я тоже желала, но что-то материальное — деньги на шопинг, поездку на море. И тут вдруг вижу, что Лена решает исполнить мою мечту. Мне казалось, что вселенная ведёт меня за руку. Я приехала в Москву на обучение — Все 6 дней подряд только и делала, что творила. Я знала, что всё это не просто так, что это невероятный опыт для моей души. В Москве я также познакомилась с игрой Путь желаний. Ведущая, узнав о моём хобби, вдохновила меня словами: "Люба, ты я думала, там просто куколка какая-то, а тут столько смысла. И именно эти слова мне были нужны, чтобы понять, что я хочу делать не просто кукол, а отражение души их будущих владельцев. Я шла на игру с желанием организовать авторскую выставку кукол, на которую придёт сама Лена Блиновская. Но игра подсказывала, что я занижаю себе планку, поэтому я разрешила вселенной просто дать мне всё то, чего я достойна. Я чётко визуализировала свою мечту: терапевтическую выставку Грани души, куклы как образ граней наших душ. Потом я поняла, что не могу не поехать на авторское шоу Лены на ВТБ Арене. За пять дней я создала куклу, которую хотела подарить ей. Я приехала на шоу, зарядилась энергией Лены, но передать ей свой подарок не смогла. Но кто мешает мне приехать ещё раз и сделать ей ещё один шаг к мечте — самой крутой выставки кукол? Любаша Бучук. История 83-я, в которой Ира играла главную роль. Я пошла на марафон желаний вслед за мамой. Её жизнь настолько поменялась, что не поверить в действенность техник было невозможно. Реальные истории перед глазами действительно самая лучшая реклама. Помню, когда услышала задание про альтернативные желания, подумала: "Ну вы чего там? Я-то эти хочу основные, в смысле, другие писать". Побунтовала, посопротивлялась и села думать. Боже, как же интересно это было. Будто мысль пошла по теме тропами, по которым ни разу не ходила. И я откопала в себе желания, которые скорее всего никогда бы не смогла озвучить даже самой себе. В детстве у меня была мечта сыграть в театре. У нас в городе есть один театр, в котором ставят потрясающие альтернативные и неклассические постановки, и мне жутко захотелось сыграть на его сцене. Мне очень нравилось здание, удивительное сочетание забытой старины И в то же время нагромождение богемных деталей создавали какую-то, ну, совершенно завораживающую меня атмосферу. И вот я намечтала себе сыграть на сцене этого театра главную роль. К слову, я никогда не занималась актёрским мастерством, лишь в юности немного вращалась в около актёрских кругах, и та атмосфера меня очень привлекала. И когда я писала это желание, то понимала всё его безумство, но влюблялась в него всё сильнее. Я представляла, как после спектакля спускаюсь по главной лестнице, а внизу меня обнимают и поздравляют друзья. Партинка была такой яркой, что когда я представляла её, будто проживала по-настоящему. В пандемию театр переехал в другое здание из-за финансовых сложностей. И я очень расстроилась, потому что любила его именно в прежних стенах. А ещё промелькнула мысль. «А как же моё желание теперь сбудется?» Прошло, наверное, меньше года. Моя подруга-режиссёр начала ставить пьесы. Сначала это были любительские постановки, но очень скоро они превратились в осознанные и талантливые спектакли. И неожиданно она предложила мне поучаствовать. Было страшно, но, конечно же, я согласилась. Шесть главных героинь, невероятно красивых и необычных женщин, и я одна из них. Это был удивительный путь. полный исследований самой себя. За несколько дней до премьеры моя подруга сообщила, что мы будем выступать в бывшем здании одного театра, том самом, на сцене которого я загадала сыграть главную роль. Это было волшебно, как сон, как другая реальность, в которой я актриса, и на меня смотрят сотни зрителей. Я управляю их эмоциями с помощью своих слов и действий, завораживаю их своей игрой. Каким-то образом получилось так, что на постановку пришло очень много моих коллег и друзей. И вот, сияя от счастья, я спускаюсь с лестницы, а они хлопают мне и бегут обнимать. По-настоящему волшебный момент. Всё, как я и загадала. Ирина Ведяшева. История 84-я, в которой Настя пишет терапевтические сказки. 2018 год. Мне 33-й. Я отличница на всю голову и выгоревшая мама двоих чудесных мальчиков. Год назад я уходила в декрет с должности судьи в крупном Третийском суде. Уходила с мыслью, что возвращаться в юриспруденцию не хотелось бы. В июне прохожу марафон желаний, узнаю о предназначении и прохожу все марафоны один за другим. И все практики напоминают мне о когда-то забытых стихах, которые я писала в юности. Открываю аккаунт, выкладываю старые стихотворения. Тут же рождается идея терапевтических сказок. Сразу находится психолог, который поддерживает идею, при том, что я отправила ему всего лишь одну сказку на веенную ситуацию, когда ребёнок друзей почти ничего не ест. Надо признать, что это произведение на малыша подействовало ровно так же, как шаманский бубен на ход солнца. Но сама идея была прекрасна, а потом меня было не остановить. Примерно полтора года работы, и у меня есть несколько недлинных терапевтических стихотворений, которые чуть позже высоко оценила сказкотерапевт и психолог, работавшая с пострадавшими детьми Беслана и Норд-Оста. С 2018 года я постоянно пишу стихи. Я дала возможность себе слушать тишину и записывать то, что она подсказывает. В мае 2021 года Российский союз писателей вручил мне медаль за участие в патриотическом конкурсе Георгиевская лента за стихи о Великой Отечественной войне. А в ноябре 2021 года, немного утих мой синдром самозванца и появилась мечта о собственном поэтическом вечере, который воплотилось уже в марте 2022 года. На ней присутствовало около 80 человек. И вечер прошёл волшебно. Анастасия Бердинских. Правило второе. Итак, мы разобрались с тем, что вдохновляло тебя в детстве, и это уже половина успеха. У тебя Ой, мы энергии, но когда приходит время действовать, ты медлишь. Ещё бы. Не так-то просто менять свой привычный уклад жизни и с головой бросаться в неизвестность. Сразу начинают одолевать сомнения. А может, это просто внезапный порыв? Ведь на работе не так уж и плохо. Возможно, Пойду, но для начала остановись, выдохни и подумай. Тебе никогда не нравилась твоя работа или это просто выгорание? Если у тебя накопилась усталость и то, что раньше приносило радость, сейчас совсем не радует, возьми отпуск, отвлекись. Найди себе хобби или единомышленников. Так ты разбавишь свой рабочий будни и вернёшь прежний энтузиазм. Но если честно, ответишь себе, что никогда не получала от своей деятельности удовольствия, не работала за идею, а всегда руководствовалась зарплатой, то, думаю, пришла пора обрести себя. И чтобы изменения прошли для тебя максимально органично, составь список, чем именно тебя страшит смена деятельности. Когда ты детально распишешь свой страх, он перестанет казаться таким уж невероятным монстром, и его будет гораздо легче приручить. Ты боишься потерять стабильный доход? Не хочешь менять привычный образ жизни или круг общения, опасаешься, что близкие не поймут и не одобрят твоё решение, у всех разные поводы для сомнений, но главная причина у многих одна и та же. Я потратила столько лет, реализовываясь в какой-то конкретной сфере. Я что, теперь должна выкинуть все эти годы? Во-первых, ты ничего не выкидываешь. Твой опыт обязательно пригодится, причем в самых неожиданных вопросах. А во-вторых, неужели признаться в своей ошибке страшнее, чем потратить еще 10 лет на нелюбимом месте, лишь бы доказать что-то себе и окружающим? Так что призываю тебя прислушаться к правилу номер два. Не бойся начинать с нуля. Это не так страшно, как кажется, а еще открывает миллион дополнительных возможностей. История 85-я в которой Алина стала самым дорогим кондитером города. Я не верю, что моя жизнь начала превращаться в сказку по случайному стечению обстоятельств. Точно так же, как не верю и в то, что мне просто повезло. Потому что знаю, удача приходит только к тем, кто хватается за каждую возможность, которая приходит в их жизнь. Всё началось в 2020 году, когда я впервые познакомилась с «Марафоном желаний». Какой была моя жизнь тогда? Я находилась во втором декрете. Самым большим моим достижением на тот момент были естественные роды после кесарева сечения. Я безумно гордилась собой и начала чувствовать невероятно мощную внутреннюю силу. И мне казалось, что после вторых родов я смогу свернуть горы. Да вот только не представлялось возможностей, или я просто их не замечала. Так вот, моя жизнь была практически ничем не примечательна. В какой-то момент моим единственным источником доходов было пособие по уходу за ребёнком в размере трёх тысяч рублей. Второй декрет тоже не сильно изменил ситуацию, и я начала развивать тортиковое направление. До увлечения выпечкой я работала адвокатом по гражданским и уголовным делам. Гражданские дела были достаточно интересными и прибыльными, и я безумно благодарна своему папе за то, что однажды он научил меня зарабатывать деньги. Но у меня были и уголовные дела. Причём в начале своего профессионального пути я работала и бесплатным адвокатом от государства. Среди тех, кого надо было защищать, были и насельники, и убийцы. Меня трясло, и я совершенно не понимала, как быть, что говорить и как можно их защищать. Ведь это никак не вязалось с моей картиной мира. Помню трёх-четырёхчасовые выезды в изолятор. Как после я садилась в машину и думала: Господи, эти три бессмысленно потраченных часа моей жизни мне уже никто никогда не вернёт. Уголовные дела сильно давили на меня морально, и в идеале я хотела от них отойти. И после рождения сына я поняла, что не хочу возвращаться в адвокатуру. Но ведь жить-то на что-то надо, а ещё хочется переехать в квартиру побольше. Разве можно заработать на тортиках, думала я. Честно говоря, несколько лет подряд я жила с убеждением, что однажды мой муж станет миллионером. Поглядывала вебинары, жена-вдохновительниц, носила юбки в пол и мечтала. И что вы думаете? Деньги посыпались? Ха-ха. Время шло, но ничего не менялось. И вот как раз в 2020-м переломном году меня остригерило. Одна моя знакомая вместе с семьёй переехала жить в Питер, который был моей голубой мечтой. И благодаря блогерству начала зарабатывать хорошие деньги. А я всё сидела и ждала, что желанный миллион свалится на меня с небес. А он что-то не сваливался. И в этот самый момент я поняла, придётся начать делать что-то самой. Я начала ходить по курсам саморазвития, изучала SMM и продвижение в соцсетях. И тут бинга! Судьба знакомит меня с Леночкой Блиновской и её марафонами. Конечно же, я пошла. А как иначе? Я слушала марафоны по ночам, пока пекла торты. Даже сейчас иногда я мысленно ностальгирую по тем временам. Я, торт, ночь, ленин марафон. Итак, я сделала все задания и отпустила шарик в самом любимом месте нашего города, которое так напоминает любимый Питер. А потом пошла на расширение финансового сознания. Моей самой любимой техникой стал марафон благодарности. благодарности за то, что произошло со мной и другими людьми. Помню себя ровно на 25-ом дне этого задания. Тогда со мной начали происходить настоящие чудеса. Появились ученики, а за ними и деньги. Совпадение, не думаю. И вот тут-то мы с вами снова возвращаемся в начало моего рассказа. Ну и с мамой в декрете, которая зарабатывала 15-20.000 руб. в месяц на тортиках, Я выросла в наставника кондитеров и экспертов, готовлю торты за 52 тысячи рублей и стала самым дорогим кондитером нашего города. Сейчас мой заработок перевалил за 500 тысяч рублей в месяц. И да, сейчас я уже спокойно говорю об этом. Но помню, когда я впервые в жизни увидела эту цифру, то не поверила глазам. Конечно же, сразу позвонила мужу и сообщила об этом. Как же я гордилась собой. Но эти деньги не свалились мне на голову. Сперва я переступила порог 100 тысяч рублей. Затем случились первые 200 тысяч, а следом за ними уже и 500. И это был невероятный кайф. Какие выводы я для себя сделала? Никогда не переставайте следовать за своей мечтой. Используйте каждую возможность. Проходите марафоны, внедряйте знания. Делайте свою жизнь счастливее, успешнее, богаче, насыщеннее, интереснее. Наполняйте свои дни смыслом и радостью. Берите, принимайте все блага этого мира. Делитесь знаниями и опытом с другими. Ищите своих проводников. Ну а если вы читаете эту книгу, то проводник у вас уже есть. Просто доверяйтесь потоку. И делайте каждый день по одному хотя бы маленькому шажочку в направлении своей цели. и ваша жизнь совершенно точно начнёт преображаться с каждым днём. Алина Казмина. История 86-я, в которой бизнес-идея возникает прямо в бане. Начало 2019 года. У меня всё хорошо. Стабильная работа, высокая зарплата, прекрасная семья. А уже в марте 2019-го, как гром среди ясного неба, Меня увольняют с формулировкой недостаточно прозрачная прозрачность. Я понимаю, что проблема не в моих профессиональных качествах, а в личной неприязни руководителя. Так мне казалось тогда, хотя после марафонов иное понимание. У меня паника, я одной ногой в депрессии, но вида никому не показываю. У меня же всё хорошо, я искусственно улыбаюсь всем. Достаточно быстро я выхожу на новую работу, тоже финансы и экономика, но другая отрасль. Зарплата в пять раз меньше, но уговариваю себя, что сфера новая, и мне нужно подучиться, чему, правда, не понимаю. Началась пандемия, и в мае 2020-го меня увольняют и с этой работы. Не очень-то и расстроилась, но что дальше? И вот я вижу, что моя однокурсница, серьёзная девушка Лена, подписалась на Елену Блиновскую. Я заинтересовалась и уже в июне пошла на марафон. Довольно быстро я, как и прописала, купила мебель в новую квартиру и вышла на работу с командой единомышленников. И вот однажды мне приснился сон, где Лена сказала мне: "Пора передавать знания" и порекомендовала вести соцсети и выходить в свет. Мне давно хотелось уйти из найма и открыть своё дело, но я не понимала, в какую сторону копать. Что я умею? считать, прогнозировать, выводить компании из убытков в прибыль, анализировать, быстро оценивать проекты на калькуляторе, видеть ошибки в цифрах. Кому это всё нужно? Идеи не было, но я очень хотела найти направление для собственного бизнеса. 4 января я предлагаю мужу и сыну, а также нашим друзьям сходить в баню. Случайно нашла, что недалеко от нашей дачи открылся новый банный комплекс. Тут же получаю ответ от друзей. Там наверняка всё занято, мест нет. Новогодние праздники. Ха, думаю я. Вы же не проходили марафоны Блиновской? 6 января мы все вместе едем в баню. Парение с вениками, чан с водой на улице, купание в снегу. Кайф испытали все, особенно я. Но что удивительно, моя подруга рассказывает историю о своём бизнесе. У неё растёт выручка, а денег на руках не остаётся. Я предлагаю ей помочь и посмотреть отчёты. Я оказывается, что несмотря на то, что бизнесу уже 10 лет, никаких отчётов нет в принципе. И тут мне приходит идея. Я могу позиционировать себя в соцсетях как эксперта по финансам для малых предпринимателей, научить их считать свою прибыль и смотреть, куда утекают деньги. Сделать курс по финансовой грамотности для предпринимателей. Рассказываю мужу, поддерживает. Идея есть, а как её реализовать? И начались чудеса. Спустя пару недель я прошла игру Путь желаний, и ведущая, услышав мою идею, тут же сказала: "Кайф, дерзай. Даже игра говорит идти вперёд". А я говорю, что ничего не знаю про инфобизнес, что, как, куда. Поэтому я пошла учиться тому, как правильно запустить бизнес. В итоге на курсе я участвовала в выступлении для всего потока, на котором было тысячи человек. Я получила множество положительных отзывов. и на мой телеграм-канал подписалось сразу 30 человек. Даже сын как-то попросил ссылку на мой канал, потому что заинтересовался темой про прибыли, убытки, расходы и окупаемость. А потом применил эти знания в своей компьютерной игре на выживание. У меня ощущение, что я вылупляюсь как бабочка. И еще никогда моя работа, хотя нет, моя идея, не приносила мне столько удовольствия и энергии. Я продолжаю развивать свой канал в телеграмм, провожу совместные вебинары с экспертами, готовлю свой курс к запуску. У меня есть идеи по дальнейшему расширению своего курса и кросс-продажам. Татьяна Тюренко. История восемьдесят седьмая, которой Марине было стыдно менять профессию. Всё началось 5 лет назад. Я жила в Сочи. Безответственный муж, ипотека, годовалый ребёнок и моё полное непонимание к тоя. Настолько не понимаю, что даже особо не задаюсь этим вопросом. И вот мы попали в сильную аварию. Лежали в реанимации с мужем. Я не верила тому, что тогда происходило, а позже начала искать ответ, почему это со мной произошло. Не может быть, чтобы подобные вещи происходили просто так. Обстоятельства сложились так, что я узнала про марафон в Жилании и тут же на него записалась. И с каждым эфиром моё сознание кардинально менялось. Так что после марафона я решилась на то, чего не могла разрешить себе долгое время. Даже в мыслях этого не допускала, но хотела. Я пошла на курсы по профессиональному макияжу, потому что всю жизнь любила косметику, красила под рук и мечтала попробовать, что это такое. Почему я боялась на это решиться? Дело в том, что по профессии я архитектор. Долгие годы я работала в этой сфере, Все привыкли к моей сфере деятельности и не воспринимали меня иначе. К тому же, архитектор это очень престижная профессия, и мне было очень стыдно заявить о том, что я теперь визажист. Мало кто понимал, как такое возможно. Но после марафонов я начала меняться, и мой мир тоже трансформировался. Но в итоге, спустя 2 года я развелась с мужем. Это было абсолютно осознанное решение, без надрывов. Да, была сепарация, потому что отношения были кармические, но я пережила это. Начала ходить к психологу, начала выигрывать конкурсы, связанные с индустрией красоты. Одним из призов была поездка на премию Муз-ТВ-2019. Познакомилась с Зиверт, была на звёздном бэкстейже и на красной дорожке встретила Лену Блиновскую. Это был знак, что я на правильном пути. Сейчас я живу в Москве. Это была моя мечта последние 2 года, и вот я здесь. Я много путешествую, делегирую. Мой доход вырос в разы. Я абсолютно самодостаточная и офигенно красивая. Горжусь собой. И самое главное, я сейчас запустила свой курс по красоте, где я объединила шаги по макияжу и психологии. И в курсе один эфир посвящён лени. Марина Бобина. История 88. в которой Женя осознала своё желание только благодаря пандемии. Моя история о том, как мировые кризисы помогли мне выйти из зоны комфорта и реализовать идеи, в которых раньше я даже боялась бы признаться. Начнём с того, что я гид по Москве. Вожу туристов из Англии, Испании и испаноязычных стран. Но COVID сделал мою профессию совершенно невостребованной. Сначала я, как и все надеялась, что это на месяц-два, Но когда страны начали закрывать границы на неопределённый срок, я поняла, что нужно что-то придумывать. У меня в голове уже давно крутилась мысль про авторские открытки и путеводитель. Но она приходила лишь тогда, когда я открывала Pinterest, и уходила, когда я выключала компьютер. Мечта была красивой, но я понятия не имела, как к ней подступиться. Проходит год, ситуация не улучшается. Я на эмоциональном и финансовом дне. И со знакомой мы решаем пройти марафон Желаний. Я, как человек с аналитическим складом ума, оценила, что это не какие-то танцы с бубнами, как мне казалось, а структурный подход к поставленной цели. Благодаря заданию мне удалось составить план, найти единомышленников и начать двигаться в нужном направлении. Сейчас мой проект в стадии разработки, но я вижу, что скоро он обретёт реальные формы и станет прекрасным информационным порталом о жизни моего любимого города. Конечно, когда люди снова начнут путешествовать, я с радостью вернусь к своей основной работе. Но как здорово, что я смогла не остановиться на достигнутом, но и реализоваться в ещё одном направлении деятельности. Жаль только, что для этого жизнь отправила меня на самое дно. Хотя без этого опыта я никогда не нашла бы времени и сил для своего желания, которое пряталось очень глубоко. Евгения Яровицкая. Правило 3. Предназначение это твой скрытый потенциал. Волшебный фонарь, который светится внутри и освещает дорогу тебе, а иногда и идущим рядом с тобой. Во всём этом есть какая-то магия, поэтому в вопросах призвания важно научиться замечать и правильно интерпретировать знаки. Допустим, тебя уволили с работы на пустом месте, без объяснения причин. Не спеши ныть, что всё плохо, и ни с кем другим случиться такого не могло, в принципе. Попробуй посмотреть на ситуацию с другой стороны. Возможно, на этой работе ты уже достигла своего потолка, но остаешься на месте, потому что уже к нему привыкла. Или наоборот, эта должность совсем не для тебя, она выматывает физически и эмоционально, а каких-то грандиозных результатов все нет. Но ты рьяно пытаешься доказать себе и окружающим, что можешь добиться успеха в чем угодно и сходить с дистанции на полпути не для тебя. Судьба может говорить с тобой разными способами. Через близких людей или неожиданные знакомства, подсовывать тебе нужные книги, фильмы или передачи на радио. И то, что она скажет, не обязательно совпадет с твоими представлениями о том, куда двигаться дальше. Но может оно и к лучшему. Поэтому правило номер три. Доверяй себе и доверяй Вселенной. Возможно, она знает лучше, чем ты. История восемьдесят девятая. в которой Катя не знала, куда идти после декрета. У меня было всё. Всё, чего я хотела. Всё, о чём мечтала несколько последних лет. Сын, дочь и свой дом к 30 годам. Казалось, что мечтать больше не о чём. Правда, я уже тогда знала, что хочу троих детей, но дочери было всего 5 месяцев, и поэтому новую беременность я не планировала. Я кайфовала от того, что в свои 30 была мамой двоих детей. И тут сестра рассказывает мне про марафон желаний Блиновской. Параллельно я вижу информацию об этом же марафоне у одной знакомой. Что за Блиновская? Почему-то представилась дама-психолог в преклонном возрасте. Даже не знаю почему. Это был февраль 2018 года. Я пошла на марафон из состояния доверия. Правда, чуть не слилась на бесплатной неделе, но что-то перещёлкнуло, И я решила, что просто обязана дойти до конца. Ведь я никогда ничего не бросаю на полпути. Самым непонятным на тот момент для меня было, куда пойти после декрета. В декрет я уходила с должности доцента университета. Мне безумно нравилось преподавать, именно поэтому я и получила степень кандидата экономических наук и выиграла множество научных грантов. Но в последние пару лет перед декретом Начались проверка за проверкой, аккредитация за аккредитацией. Оптимизация во всём, объединение кафедр, увеличение нагрузки, снижение премий. И мне стало грустно. Я с радостью ушла в декрет, но уже через несколько месяцев задумалась, а что дальше. Какое-то время я размышляла о том, куда могла бы направить свои силы, когда дочка подрастёт. Думала о собственном турагентстве, об открытии детского клуба. Но это всё было на уровне просто поразмышлять. В прошлый раз я возобновила работу в университете на четверть ставки, когда ребёнку было всего пять месяцев, а тут не хотелось торопиться возвращаться на работу от слова «совсем». И тут мне попадается на глаза марафон желаний, поэтому я решила довериться Вселенной. В свой заветный список желаний я записала. «Хочу заниматься интересным делом, которое мне будет приносить доход от 50 тысяч рублей в месяц, и занимать 8-10 часов в неделю. Тогда я и предположить не могла, какой ответ даст мне Вселенная. Буквально через 2 недели после окончания марафона мне неожиданно позвонила врач-педиатр, которая консультировала меня по моим детям, и предложила принять участие в онлайн-проекте о здоровье детей. Это был просто шок. Какой онлайн-проект, где я и где интернет-маркетинг? Заниматься вопросами здоровья в качестве своей работы я вообще никогда даже не предполагала. Но я доверилась потоку и согласилась. Так случилось, что через полгода команда распалась, и в проекте остались только мы вдвоём. Та самая врач-педиатр и я как управляющий проекта. Мы стали отличными партнёрами в общем деле, которым горели Проект "Путеводитель по здоровью ребёнка" уже 4 года помогает мамам растить здоровых и счастливых детей. Благодаря ему я стала активно развиваться в теме интернет-маркетинга, инфобизнеса, а также в вопросах физиологии и возрастной психологии. И, кстати, моё давнее желание тоже сбылось. Я уже многодетная мама. Моей младшей дочери полтора года. 31 августа 2022 года завершается мой трудовой контракт в университете, где я работала с 2008 года и куда так и не вышла, перейдя из второго декрета сразу в третий. Но теперь я чётко знаю, что дальше, а уровень моего дохода сейчас зависит только от меня самой. Екатерина Киреева. История 90-е, в которой Аня обучилась профессии, о которой даже не знала. Моя жизнь изменилась благодаря невероятному стечению обстоятельств. Я мечтала найти своё предназначение, но не чувствовала настоящего отклика. И вот однажды, пока укладывала ребёнка, я случайно попала на прямой эфир к коучу, которая рассказывала об энергиях слушателей, основываясь на информации об их дате рождения. Я была в шоке от полученной информации, потому что это то, что ударило в яблочко и дало ответы на вопросы, которые мучили меня всю жизнь. Я влюбилась в этот метод и загорелась найти его название и учителя. Надо ли говорить о том, что это была таро-нумерология, о существовании которой я и не знала, когда загадывала своё желание. В этот день приезжала мама и подарила мне деньги на Новый год. Стоимость обучения точно совпала с суммой, что подарила мама. Без этих денег я бы не смогла его себе позволить. И вот я таро-нумеролог. Алена даже однажды репостнула мою публикацию о ней. Что для меня честь. Анна Сечинава. История 91, в которой Таня на всё говорила да. Уже третий год я сидела в декрете и полностью потеряла себя. Моя жизнь была сплошным днём сурка, и я не могла позволить себе, разрешить себе никакой отдых отдельно от ребёнка. Он был со мной всегда и везде. У меня была абсолютная апатия. Я ждала только одного выхода из декрета. Но и тут возникало множество вопросов. А куда пойти работать? Кем быть? Что делать? Я настолько потеряла себя, что не могла даже понять, о чего я вообще хочу. И тут ко мне словно из космоса пришла фраза: "Всегда говори да". И я решила попробовать. Как раз тогда я узнала о марафоне. Первое же задание и полный ступор. Я не могла написать и пяти желаний. Выдавливала из себя силы. Сбылись ли они? Наверное, только одно. Расстроена ли я? Ни капельки. Почему? Да просто желания были не мои. Зато был чёткий внутренний настрой что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. Но я это желание даже сформулировать не могла. Оно просто было где-то в глубине меня и рвалось наружу. И тут напрашивается продолжение, что через пару месяцев мне предложили хорошую работу, я купила машину или построила дом мечты. Мне тут-то было. Через полтора месяца я узнаю, что я беременна. Это вообще не входило в мои планы. Эта новость повергла меня в шок. Ведь я мечтала о том, что декрет скоро закончится, и у меня начнётся интересная активная жизнь, а тут новая беременность. Как? Как я могла забеременеть? Шансов было 1 на 1000. Не буду углубляться в подробности, почему так. Побыв немного в депрессии, я убедила себя в том, что это не просто так, что нужно принимать то, что даёт тебе Вселенная. Значит, так надо. Значит, это наилучший для меня вариант развития событий. Старший ребёнок уже начал ходить в садик, и у меня появилась отличная возможность уделить время себе, извлечь из этой ситуации максимум пользы. И я попросила Вселенную сделать мой второй декрет насыщенным и полным положительных эмоций. Просто, без какой-то конкретики. Не прошло и недели, как мне написала девушка, которая организует встречи для беременных и предложила присоединиться. Сначала я думала отказаться. На встречу нужно было ехать через весь город. Но потом в голову пришла мысль: когда чего-то просишь у вселенной, не забывай принимать её подарки. И я согласилась. Это была единственная встреча, на которую я пришла. Зато, когда я уже родила, мне опять написала эта же девушка и позвала меня на конкурс для мам с детьми. Сыну на тот момент было 3 недели. Какой конкурс, подумала я, Встреча три раза в неделю. Опять через весь город, а я без машины. Подготовка, выступление на сцене, и это всё с маленьким ребёнком. А потом опять мысли, что за ограничивающие убеждения. Ну ты же хотела разнообразный декрет. И знаете что? Я выиграла этот конкурс. А потом полетела в Москву на всероссийский этап. И там стала второй. Несмотря на всё, что пыталась внушить мне моё окружение. Коронавирус, ребёнку три месяца, какая Москва. Я это сделала, потому что я этого хотела. Что же сейчас происходит в моей жизни? Мы с той девочкой организовали Уральский форум для беременных. Я познакомилась с огромным количеством интересных людей. А сейчас организовала онлайн-школу по подготовке к родам. И очень хочу развиваться в этом направлении, быть успешной и реализовавшейся. Я разрешила себе няню для ребёнка и помощницу по хозяйству. Это были мои желания. Сокровенные мечты скрыты за огромным количеством страхов и навязанных убеждений. Мои желания сбываются в наилучшем для меня виде. Я всё ещё учусь загадывать их правильно. Для меня самое сложное услышать себя, свои истинные желания. Иногда мне кажется, что Вселенная знает о моих мечтах лучше меня. В эти моменты я просто стараюсь плыть по течению, прислушиваясь к знакам судьбы. Но я продолжаю работать над собой, над своими негативными установками и внутренним сопротивлением. Хочу слышать себя. Порой это сложно, но вполне реально. Татьяна Савина. История девяносто вторая, в которой судьба полностью изменила Надины планы. Я родилась в творческой семье. Мама архитектор, папа художник. С детства я отличала Моне от Моне — Обожала запах масляной краски и рисовала вымышленных персонажей на салфетках. Собственно, выбор, с чем связать своё будущее, был невелик. После выпускных экзаменов прокручивала мысль в голове, что хочу поступить в крутой институт и реализовать свой потенциал. И вот я проверяю списки поступивших в Мархи и не нахожу своей фамилии. Я не поступила. Это было как гром среди ясного неба. Я даже не подавала документов ни в какие альтернативные вузы, настолько была уверена в поступлении. Хотя нет, вру, подавала, но на факультет кардинально далёкий от основного переводчик с английского. Я сделала это спонтанно, как будто желая что-то доказать самой себе. Причём, если к архитектурному я готовилась последние годы 4, то с английским меня связывало только чтение книг и просмотр фильмов в оригинале. Я даже родителям не сказала о подобной шалости. И когда узнала, что поступила туда, даже не знала, как реагировать. Моя жизнь была запланирована чуть ли не с детства, а тут всё переворачивается с ног на голову. Сначала я решила, что это полный провал, но потом поняла, что это никакой не провал, а знак. Знак, что я шла в заданном направлении и не оглядывалась по сторонам от слова совсем. Знак Что оказывается, во мне есть свой собственный талант, отличный от родительских. Когда я начала смотреть на мир под таким углом, то увидела миллион новых возможностей. Я закончила вуз и сейчас перевожу иностранные бестселлеры для топовых издательств. Работаю, правда, под псевдонимом. Видимо, так до конца и не привыкла, что переводы это моя профессия, а не хобби. Но главное, я получаю невероятное удовольствие от своей работы. Я прикасаюсь к исходному тексту и адаптирую его для русскоязычных читателей. И это чистое творчество. А занятия рисованием тоже не пропали даром. По выходным я рисую акварелки и учу этому своих дочерей. Прекрасная форма медитации. Надежда Иванцова. Правило четвёртое. Путь к мечте может быть не самым простым, но то она и мечта. Вряд ли кто-то мечтает о том, что можно получить просто протянув за этим руку. Нет. Мечта это что-то далёкое, но не недостижимое, потому что сила твоего желания будет постоянно двигать тебя в нужном направлении. Так, кстати, ты можешь понять, настоящая твоя цель или нет. Если окружающим легко убедить тебя в том, что это не нужно, это слишком сложно, не для этого ты окончила университет, то, наверное, это действительно не твоё. Возможно, это была временная хотелка или каприз. А вот если подобные слова тебя совершенно не триггерят и не открывают дверь в мир страхов, значит, ты выбрала верный путь. Чтобы добиться своего, необходимо соблюдать правило номер 4: не позволять страхам и трудностям увести тебя с пути. Да. Путь к мечте похож на восхождение на Эверест. Долго, страшно и иногда захватывает дух. Нельзя забраться на горы без определенной подготовки и четкого понимания, зачем тебе это нужно. Но когда ты все-таки окажешься на вершине и насладишься открывшимся видом, ты испытаешь невероятное наслаждение и чувство гордости за себя. Ты получила то, чего хотела. Ты смогла. Ты сможешь все, что пожелаешь. История девяносто третья. которое Лена мечтала о работе в Газпроме. Мечтой всей моей жизни была работа в компании Газпром или Газпром нефть. Где бы я ни работала, всегда говорила, что хочу работать в Газпроме, хочу быть частью этой великой компании. Я загадывала это желание на марафоне желаний, ежемесячно писала его под Ленинным постом 10-го числа. Оно было в списке 100 желаний во время прохождения марафона, стане получишь. Именно после него я набралась смелости и решила взять эту компанию штурмом. У меня не было связей. Хедхантер тоже не помогал. Все мои отклики на имеющиеся вакансии оставались без ответа. Я распечатала своё резюме на цветном принтере, выбрала несколько самых главных офисов, в которых хотела бы работать, и пошла их сама относить. Всё оказалось не так просто, как я предполагала. потому что в отдел персонала и на ресепшн не пускали, если у тебя нет пропуска. Терять мне было уже нечего, и я решила отдавать своё резюме людям, которые стояли у входа с кофе или с сигаретой. Что я его зря писала и приносила в конце концов. Я подходила к определённому человеку и спрашивала: "Вы работаете в компании Газпром?" Рассказывала свою историю, говорила о том, что понимаю, что в компании работают свои да наши. Причём некоторые действительно с этим соглашались. Просила взять моё резюме и отдать в отдел персонала. И ещё просила, чтобы сразу его не выкидывали в мусорку. Вот так я в течение недели у разных офисов компании раздавала своё резюме как флаеры. После нескольких собеседований в течение 6 месяцев после двух отказов, после немалого количества пролитых слёз и длительного ожидания Я все-таки получила долгожданное предложение о работе на желанную должность. Благодаря тебе моя мечта стала моей реальностью. Я счастлива. Елена Карлина. История 94-я, в которой Аня шла навстречу своим страхам. С детства я хотела стать дизайнером одежды. шила платьи кукла, и представляла, что однажды буду смотреть из-за кулис, как модели в моих нарядах будут ходить по подиуму. Повзрослев, я оставила шитьё в качестве хобби, ведь нужна была постоянная работа и стабильный доход. Но после марафона у меня возник резонный вопрос: почему кто-то может, а я нет? Неужели я сама считаю себя хуже? Ну уж нет. Я прошла курсы кроики и шитья, где научилась шить несколько типов пальто и платьев. Они были очень красивыми, но я понимала, что на однотипных моделях я далеко не уеду. Я стала изучать другие фасоны самостоятельно. Одновременно думала, как развиваться. Через соцсети, через сайт или в будущем замахнуться на шоу-рум. В голове крутился миллион вопросов и страхов. Но и среди моего окружения я постоянно слышала. «А оно тебе надо? Столько масс-маркета, неужели кто-то будет сейчас сшить на заказ?» Ты же ничего не понимаешь в бизнесе. Это была правда. Я ничего в этом не понимала. И тогда я приняла правильное решение: учиться не только шитью, но и созданию собственной компании. Параллельно я читала истории девушек, которые тоже открывали свои ателье или шоурумы, узнавала, откуда они заказывают ткани и где нанимают закройщиц. Без этой информации я бы так и осталась стоять на месте. Ну как говорится, Глаза боятся, руки делают. Чем больше я углублялась в тему, тем понятнее становились те или иные вещи. Я даже съездила в Турцию на рынок тканей и научилась торговаться. Раньше мне было бы стыдно попросить сделать скидку, а теперь я всё могу. Сейчас я с гордостью могу сказать, что справилась и со своими страхами, и с сомнениями, и с тем, что никто из близких в меня не верил. Я реализовала свою мечту и испытываю восторг, когда вижу девушек в моих платьях на улицах города. Пусть каждая испытает такие эмоции. Они прекрасны. Анна Иванова. История 95-я, в которой Саша покорила небесные высоты. Сразу после окончания университета я хотела пойти учиться на Сордес. В феврале 2019 -го года прошла свой первый марафон Желани. А 6 марта 2019 года отпустила свой шарик в небо с намерением работать стюардессой в авиакомпании iFly. На этот момент я уже окончила школу бортпроводников с отличием, прошла все экзамены. И тут впала в самый настоящий ступор. Что делать дальше? Наступило время страхов. Не пройду, не получится, я новичок. Поддержки от близких людей не было никакой. Наоборот, вся родня твердила: "Куда ты собралась? Самолёты падают". «Страшно. Зачем тебе это? Подумай». Если бы не марафон, который перевернул моё сознание, я бы так и сидела на месте под гнётом этих фраз. Но не на этот раз я стала узнавать про авиакомпанию у знакомых, которые уже давно летают. Они в один голос мне говорили, «Слушай, может, подумаешь? Попробуй в Азур». «Туда, куда ты хочешь, всегда успеешь, а в Азур хоть мир посмотришь». Ну я же упёртая, пошла в ту компанию, что написала в желании. Когда приехала туда на собеседование, я стала ощущать, что не моё. Собеседование прошла, тест написала, вроде условия нормальные, но внутри ощущение, что что-то не то. А мысль о Базур уже засела. И тут мне пишет девушка, с которой мы дружились во время обучения, что она прошла туда собеседование, её взяли, и у меня уж точно получится. Чего ты ждёшь? говорила она мне. Записывайся скорее, пока есть набор. И я записалась. Написала ещё другим ребятам, с которыми училась. Они сказали, что тоже попробовали и не прошли. Но пойдут ещё раз именно в те даты, на которые мне назначили собеседование. Договорились пойти вместе. Я сразу поняла: вот тут я буду работать, без сомнений. Прошло собеседование легко и быстро. Вечером этого же дня мне позвонили и пригласили на работу. И сразу из двух авиакомпаний. Я выбрала Азур и ни разу не пожалела. После прохождения собеседования нужно было ещё доучиться на дополнительные типы самолётов. Началось обучение в апреле. И в середине апреля в трудовой книжке появилась заветная запись о приёме на работу, а в конце апреля был мой первый самостоятельный полёт. Я отработала ровно год, и в мае 2020 года Когда всех захлестнула пандемия, новичков сократили. Но за этот год работы со мной случилось очень много чудес. Я побывала в тех странах, о которых мечтала уже давно. Внутренние изменения, трансформации, расширение мышления. Стала возрождаться самооценка, уверенность. Так что мечты сбываются, нужно только следовать им, несмотря ни на что. Александра Чиркина. История 96-я. которую Мария устроила выставку в центре Москвы. Я училась в Строгановке на факультете монументальной живописи, и на втором курсе попала на свою первую иммерсивную выставку. Это была выставка оперы в музее музыки на Маяковской. Я не знала ничего про оперу. Для меня это было что-то про пышных людей с большими ртами, поющих на непонятном языке, громко, скучно и долго. Но там мне открылось какое-то чудо. Как я сейчас понимаю, использовались очень простые приёмы. Например, вы подходите к еле освещённому пипетру у стены, и датчик, реагируя на вас, начинает по мере вашего приближения наращивать до того еле слышимый фоновый звук оперы, той, чья партитура стоит на пипетре. Вас окружает всё более и более громкий стереозвук, вы просто стоите внутри этой оперы. И это шок. ощущение как в храме, когда на тебя с нисходит благословение и свет. Ты не выучил внезапно итальянский, но сердцем понял, о чём пели, и это трогает. Мы тогда провели там много часов с однокурсницей. Я вышла как под кайфом, не только от впечатлений и проснувшейся любви к опере, а от того, что я поняла, какое именно искусство я хочу делать. Погружающее в себя полностью трансформирующая и уносящая зрителя в удивительный мир. Так, чтобы он ходил потом по своим ежедневным делам, а его голова оставалась словно в каком-то пузыре, портале в небесные сферы, откуда бы в него чистым потоком лились вдохновение и силы. Я часто ходила на подобные выставки, так как знала, что однажды всё это станет моей работой. И вот однажды зашла в один из центральных музеев Москвы, Я увидела там такие работы, после которых захотела отмыться, развидеть всё увиденное. Но это невозможно, искусство оставляет в душе человека огромный след, ты забываешь образы, но не впечатления. И тогда я пообещала себе, что однажды вернусь в тот музей и наполню его другой работой, той, которая будет служить связи человека с его духовным началом, той, которая будет его укреплять. Это ощущалось не просто как желание, а как будто я обнаружила то, ради чего родилась. Это был долгий путь к мечте. На третьем курсе распались мои отношения — студенческий и гражданский брак. И я осталась с маленькой дочкой, без дома и денег, и без понятия, умею ли я вообще зарабатывать тем, что делаю. Люди, чьи работы выставляются в Гугенхайме и продаются на Артбазеле, казались инопланетянами. Я понятия не имела, как туда попасть. Всё это время я расписываю дома и храмы, собираю мозаичное убранство для Дивеева, Матронушкиного монастыря на Таганке, сербского подворья, работаю на реставрации Большого театра и консерватории Чайковского. Пока я сижу на лесах и обдумываю собственные работы, моя дочь сидит с няней. Я делаю эскизы того масштабного и всеобъемлющего искусства, которое я хочу создать и выставить. и это очень медленно, занимает годы постоянного кропотливого вынашивания и воплощения своего замысла. Примерно в это время я знакомлюсь с Лениными марафонами, прохожу марафон желаний, финансовый стань и получишь. Напряжение в моей жизни в этот момент достигает критической точки. Эскизы для картин закончены, я точно знаю, что и как мне надо делать. Но чтобы их написать, мне нужны не только холсты и краска. Мне нужно несколько месяцев фокуса, тотального фокуса на своей работе. Но тогда мне нужно бросить все свои заказы. А это невозможно. Ведь мне нужно как-то оплачивать квартиру, еду и вещи для дочки. Мне предлагают очередной заказ мозаики для храма. Но я подсчитала, что все деньги уйдут на проезд и няню. Да ты набираешься опыта. Но когда творить для себя? Когда я буду создавать ту мою чудесную иммерсивную выставку. Я села перед иконами. Я просто спросила у Бога: "Как быть дальше?" Я просила помощи. Мне просто нужны деньги. Мне нужны большие галерейные холсты, краска, жидкое золото. Нужны оплаченная квартира, закрытая кредитка, а деньги на вёрстку портфолио и съёмку видеовизитки о работе. Всё, что можно было сделать самой, я сделала. И моя фантазия сейчас просто закончилась уже. И пока я молилась так, мой ум вдруг стал абсолютно спокойным, и я чётко увидела, что надо написать комментарий под постом желания Елены Блиновской. Возмущению моему не было предела. И это ответ, серьёзно? Коммент под постом желаний? Но каким бы бредом это ни казалось, я просто открыла её пост и начала писать в комментарии. Мне нужен 1 млн рублей на выставку на выставку ободге, на ту, что снится мне, на ту, которая сохранена у меня в телефоне скриннами с Opera Gallery. И я ничего не ждала. Идея была тупейшей из всех возможных. Параллельно продолжала работать, подыскивая подходящий заказ, чтобы и дома всё было, и свою работу делать. А вечером мой телефон взорвался сигналом пикающего директа. А наверху было Ленина сообщение. Тебе деньги куда? Я посмотрела на иконы Что это как не чудо? Дом заполнился холстами и материалом. Все счета были закрыты, и я засела работать. Сумма не была случайной. За несколько дней до этого я составила бизнес-план. И уже через несколько месяцев, в феврале 2020 года, первые холсты были выставлены в одной из галереи Ритц Карлтон в Москве. Идеальное выставочное пространство, как с моих визуализаций. Выставка работала месяц, Пару работ купили и начали приобретать репродукции с них. Это было здорово, но это были только холсты, а я хотела целую огромную иммерсивную сказку. Саунд-дизайн, VR, AR, проекции, полное погружение для зрителя. Начался карантин, благословенное время для меня. Я просто сидела дома и создавала свой теперь уже масштабный выставочный проект. Рабочее название было Вечные ценности. Он создавался как путешествие зрителя к его собственному духовному началу. Я видела, с каким трудом люди переживают перемены, знала, что искусство может вернуть человеку знания про вечные внутренние опоры. И довольно быстро для проекта нашёлся музей, целый этаж, 300 квадратных метров в центре современного искусства Марс в Москве, как я и хотела. Теперь нужно было не только достойно доделать проект, но и найти деньги на стройку. Предыдущий обошёлся в этом центре современного искусства в 4 млн. А мой был значительно более проработанным и сложным, больше по площади. В тот момент Елена запостила, что они с мужем инвестируют в проекты по сердцу, которые создали выпускники предназначения. И после этого марафона я выслала Лене все чертежи и планы, предлагая стать инвестором. Мы встретились. Лена внимательно всё выслушала, а через несколько дней ответила: "Проект огонь, ты взлетишь". Не знаю почему, но я чувствую, что давать денег не надо. После этого у меня было больше 40 встреч. Мне предлагали кучу разных условий, но в итоге инвесторами стали три замечательных человека, вложив деньги под 30%. На момент написания этого текста мой проект, получивший при открытии название Deep Insight GHT, открыт и работает больше 10 месяцев. В пик сезона он бьёт все рекорды центра по кассовому сбору. Все инвесторы получили свои транши вместе с 30% прибыли. Дип успешен, готовится к перестройке в августе и открытию на следующий выставочный сезон. В первый же месяц работы проект получает приглашение выставляться в крупном музее в другой стране. Сейчас решаю, как это сделать, ведь подлинников всего полтора десятка, и они все выставлены в Москве, а часть уже куплена. На этом проекте я стала миллионером. То есть, улучшать и перестраивать экспозицию в августе я буду уже на свои деньги. Свобода. Поглядываясь на этот опыт нереального, невозможного, но искреннего желания, я чувствую огромную благодарность за то, что всё случилось именно так. Что на каком-то этапе этого пути способом проявления любви Бога ко мне стал Ленин пост желания. Более чудесный способ сложно себе представить. Люди, как мне и грезилось, выходят с выставки со словами: "Это какая-то другая вселенная. Я словно в раю побывал. Меня не отпускает, я уже 6 раз приходила". Счастье. Мария, Луттик. Правило 5. Я часто вижу вокруг себя талантливых людей. Кто-то пишет картины, кто-то поёт, кто-то консультирует друзей по юридическим вопросам. Но часто синдром самозванца не даёт реализовать свой потенциал на все 100. Кажется, что все вокруг лучше, умнее и опытнее. Но, во-первых, это не так, а во-вторых, ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Если у тебя есть хобби, которое ты хочешь развивать, начни о нём рассказывать. Строй личный бренд. Поначалу предлагай свой продукт или услугу как подарок близким или друзьям. Так ты наберёшься опыта и сможешь устранить недочёты, а потом смело выходи на рынок. Да, это займёт время, но оно того стоит. И помни, то, что вчера казалось ерундой или спасением от скуки, завтра может стать трендом. И вся прелесть в том, что нет необходимости превращать хобби в дело своей жизни. Ты можешь продолжать работать в офисе, а любимым делом заниматься для души. Не бери на себя невыполнимые обязательства, например, испечь самостоятельно 60 тортов в неделю. Таким темпами ты совсем скоро возненавидишь то, что прежде приносило тебе удовольствие. Но ты можешь начать с двух-трёх тортов в месяц, а потом, если почувствуешь в себе силы и желание, увеличить объёмы. Сделай свое хобби источником прибыли. Так звучит пятое и последнее правило. В любой момент ты сможешь сделать на его основе полноценный бизнес и уже не зависеть от работодателя. Но и оставить его в разряде увлечений тоже нормально. Ты будешь делать то, что приносит удовлетворение тебе и пользу другим. И в то же время не столкнешься с риском выгорания. И это тоже здорово. История 97-я. в которой Женя нашла предназначение в воспитании детей, и кое-в чём ещё. С 2012 года моим предназначением было воспитание детей. Я так чувствовала. Дети не ходили в сад. Я полностью отдавалась им и была счастлива. Мы гуляли, развлекались, читали сказки, я водила их на секции. Это была моя счастливая жизнь, которую я осознанно выбрала. Но в 2019 году детям исполнялось 7, и им нужно было идти в школу. Я понимала, что они отдаляются от меня, и наша жизнь меняется. Я начала чувствовать себя ненужной и опустошённой, словно потеряла жизненную цель. Понимала, что коммуникация с мужем ухудшилась. Он-то все эти 7 лет рос и двигался вперёд, а я нет. Я полностью посвятила себя близнецам. Видела, что мои отношения на грани. Усиленно искала себя, самореализацию, но ничего не откликалось. Предыдущие 7 лет я уже пыталась что-то найти, но мир будто говорил: "Ты нужна детям". И не давал возможности окунуться в другую сферу. Чем я только за эти 7 лет не занималась: и фотографией, и сетевым бизнесом, даже вела блог. Но всё мимо. Душа не откликалась ни на одно из этих дел. Ничего не нравилось на все 100, и тем более не приносило доход. Только одно доставляло истинное удовольствие быть с детьми, заниматься ими. К 2019 году я устала от попыток найти себя ещё в чём-то, кроме детей, и приняла решение: пусть всё идёт своим чередом. И вот, в сентябре 2019 года, как раз когда дети идут в первый класс, я попадаю на марафон желаний. И, конечно, сразу же пишу, что хочу найти своё предназначение. Как сейчас помню формулировку, Я хочу заниматься любимым делом, которое приносит мне счастье и хороший доход. На тот момент мне даже доход не важен был. Главное — дело. Прохожу марафон, прорабатываю желание и с лёгким сердцем отпускаю шарик в небо, как раз в день рождения детей. А в марте 2020-го я прохожу обучение по ментальной арифметике и начинаю преподавать её детям онлайн. Сколько же мне доставляет это радости и счастья, Сейчас я уже, конечно, преподаю не только арифметику, но и скорочтение, помогаю развивать память ребёнка и корректировать почерк. Готовлю к школе и занимаюсь репетиторством. Всё это приносит мне хорошие деньги, но что самое главное, я безумно счастлива. После каждого урока я испытываю потрясающее чувство удовлетворения. А во время урока наслаждаюсь процессом. И благодаря тому, что занятия проходят онлайн, у меня остаётся время на собственных детей. Я продолжаю выполнять своё предназначение быть мамой двух мальчишек-сорванцов. Я очень счастлива и рада, что пошла на марафон, и теперь у меня есть не только своё любимое дело, но и рост и развитие. Евгения Леконцева. История 98, которую Ира создала наборы для карты желаний. 2017 год. Полгода, как я родила свою первую дочь и провалилась в состояние пустоты. Меня накрывало. Я жила в состоянии жертвы и дико страдала от своей никчёмности. Случайно в мамском чате наткнулась на ссылку марафона, девчонки рекомендовали пройти тем, кто потерял себя. А мне как раз нужно было ощущение волшебства. Всю жизнь я следовала за своими мечтами, и мои желания сбывались. Как же так получилось, что я оказалась в такой эмоциональной яме? И я пошла на марафон. Там я поняла многое. И главным желанием стало осознать свой путь, понять, кто я, найти своё предназначение, сделать его делом жизни, приносить пользу людям и при этом ещё зарабатывать. Слово сказать, из всего списка сбылось именно оно, потому что остальные желания были ну совсем не про меня. После марафона мне очень захотелось сделать карту желаний. И я делаю её каждый год уже много лет. И это мой любимый инструмент, про который я знаю всё. И как он может навредить и как помочь. Но вот только картинки подбирать мне было так лень. И я решила найти готовые подборки или наборы в интернете. 2 дня поисков я прошерстила всё, что можно и не нашла ничего, кроме мастер-классов и других блогеров. Но ведь я и сама всё прекрасно знаю по этой теме. Сама-то вы хочешь научу. Мне нужны были картинки, чтобы не тратить время на журналы и прочее. И тут в моей голове возник миллион мыслей. Ну почему до сих пор не сделали готовые наборы? Это же так просто и удобно. Я бы сейчас за любые деньги его купила, чтобы своё время не тратить. О, это же классная бизнес-идея. Можно же сделать это самой, ведь я об этом всё знаю. А ещё через 5 минут я уже звонила своей знакомой дизайнеру и предлагала стать моим партнёром. Так всё и завертелось. Столько любви и души мы вложили в наш проект жить по мечте. Мы создали разные виды готовых наборов: карты желаний для взрослых, подростков и детей. И были первыми, кто вообще это сделал. Мы завели вдохновляющий блог, где я могла делиться своими знаниями и получила невероятный отклик от аудитории. После каждого марафона я добавляла или меняла что-то в наборах, и мы всегда были первыми и лучшими в этой теме. Наши карты продавались по всему миру. Мы получали невероятные истории исполнения заветных желаний. Я всегда рассказывала свою историю нашим клиентам, как я нашла дело своей мечты. Рекомендовала сначала пройти марафон, осознать истинные желания и уже потом делать свою карту. 4 года невероятного драйва и удовольствия от того, что ты живёшь по мечте, по своей мечте. А потом я увидела в аккаунте твоего магазина сторис о поиске партнёров, и первая мысль скорее отправить наш набор. Но с ней пришли и сомнения. Целый год я носила в голове это желание, сама обрубая ему крылья. Мне было страшно даже отправить набор. В итоге мы сделали очередное обновление, и я за 15 минут решила вопрос. Мы написали письмо, сложили наборы и отправили посылку. А через пару месяцев я получаю сообщение от руководителя одного из отделов магазина Блиновская Shop, и мы начинаем наш новый красивый путь. Сейчас набор свидания с мечтой далёк от тех первых наборов, которые мы создавали. Я разработала другой формат основания, более созвучный с философией авторству жизни. Но и это не конец. Именно благодаря этому опыту сотрудничества я поняла, как много я могу. Сейчас я создаю различные продукты для блогеров и экспертов, торговых марок, брендов и отелей. Да, там нет моего имени, а я передаю все авторские права но там есть моя душа. Я полностью реализую своё желание быть полезной миру, нести пользу людям и помогать им стать счастливыми. Ведь каждый продукт уникален, и его цель — счастье и радость для человека». Ирина Шмакова. История девяносто девятая, в которой Карина не загадывала, а исполняла желания. О том, как где-то во вселенной у двух разных людей параллельно формировались два желания, чтобы встретиться в одной точке и исполнить друг друга. В апреле 2020 года я прошла свой первый марафон желаний. С того момента очень много желаний я исполнила сама. Среди них курс кураторов Елены Блиновской, после которого я поняла, что точно хочу перейти в онлайн и углубиться в тему юридического сопровождения проектов. Начала искать наставника. Пересмотрела множество юристов, никто не нравился. Но всё очень быстро сложилось само собой. Мне посоветовали одного эксперта, и я сразу попала на её бесплатный трёхдневный марафон. Почему-то Ирина вызвала доверие без всяких сомнений. Я перестала искать кого-то другого. Так появилось конкретное желание, которое я написала и в списке в новогоднем марафоне. И 10 января 2022 года под постом Елены Блиновской пройти курс Правовой советник на тарифе Gold и стажировку у Ирины Муравьёвой. А курс был очень недешёвым. Каково было моё удивление, когда в тот же вечер 10 января Ирина написала, что сегодня она моя фея и дарит мне участие в курсе. Мне? Так просто, совершенно незнакомому человеку. А потом ещё чудесней. Оказалось, что она и сама хотела, чтобы её курс загадывали под постами Елена Вот так неожиданно два наших желания исполнили друг друга. И ещё чудесней. Я давно загадывала и, наконец, решилась уйти с основного места работы. Тогда это было нелогично, в никуда. Но чувствовала, что так хочу и так надо. Началось обучение, и в команде Ирины появилась новая вакансия. Хоть и было очень страшно, но я спросила, можно ли мне попробовать себя в этой должности. И меня сразу взяли. Понемногу я втянулась. И вот я уже не просто среди учеников курса повышаю свою квалификацию, но и руковожу одним из направлений стажировки, работаю и юристом, и куратором. У меня разные интересные проекты, задачи. Так исполнилось ещё несколько моих желаний. Сегодня я наслаждаюсь возможностью работать, распределять время, гулять, когда хочу, пойти и работать в парке, познавать свои возможности, заниматься собой. Учусь создавать себе комфорт. Я познакомилась с новыми интересными людьми из разных уголков нашей страны. Это словно глоток свежего весеннего воздуха. У меня масса идей, я вижу, куда и как развиваться. Я ныряю на новую глубину и знаю, что дальше ещё столько прекрасного. Это лишь маленькая часть моих перемены желаний, которые исполнились. Не шесть, сколько происходило больших и маленьких загаданных событий: поездки, обучения, покупки, отношения, а сколько ещё впереди. Это начало какого-то интересного, яркого пути. Карина Вахрушева. Время загадывать желания. Самое время немного прикоснуться к теме предназначения. Подумай, какие сферы в жизни вызывают у тебя живой интерес и так манят к себе. А ещё будет не лишним вспомнить, какими твоими качествами и талантами восхищаются друзья и знакомые. Не ограничивай себя, пиши всё, что приходит в голову, а не только то, что прибыльно или возможно в текущей ситуации. Возможно, уже через несколько месяцев или лет жизнь повернётся таким образом, что всё, что до этого не укладывалось в голове, станет наиболее перспективным вариантом. Фильмы про предназначение. Дикая, 2014 год. Смерть матери, болезненный развод. Главная героиня отправляется в одиночку в путешествие, в котором заново узнаёт себя и встретится с чувствами, не дающими ей спокойно жить: болью утраты и чувством вины. Шоу Трумана, 1998 год. Труман Бербенг узнаёт, что он главный герой реалити-шоу, и это шоу снимается на протяжении всей его жизни. Хороший год, 2006 год. Беспринципный биржевой трейдер оказался в центре скандала и был вынужден отсидеться некоторое время в Провансе. Но цепь неожиданных событий приводит его к неожиданным выводам. Фильм о том, что мы не всегда понимаем, в чём и где наше счастье. Ешь, молись, люби. 2010 год. Недавно переживший развод Элизабет Гилберт решает отправиться в дальнее путешествие, чтобы открыть новые горизонты и заново узнать себя. «Невероятная жизнь» Уолтера Митти, 2013 год. Чтобы добыть недостающий кадр для обложки, сотрудник журнала отправляется в невероятное путешествие, которое меняет всю его жизнь. «Дьявол носит Прадо», 2006 год. Энди мечтает о журналистике и попадает не куда-нибудь, а в лучший модный журнал страны. Но она еще не понимает, что красивая жизнь и работа в глянце окажутся самым сложным испытанием на прочность как для ее отношений, так и для нее самой. До встречи с тобой, 2016 год. Невероятно трогательная мелодрама о потере смысла существования и о том, как кто-то врывается в твою жизнь и может полностью ее изменить. Блондинка в законе, 2001 год. Комедия о легкомысленной блондинке, которая отправилась в Гарвард за своим возлюбленным, а в результате стала отличным специалистом, обрела новых друзей и выиграла дело, которое все считали безнадежным. Нас приняли 2006 год. Главные герои фильма не поступили ни в один институт, куда подавали документы, и тогда они решают проблему креативно. Открывают собственный колледж. Но чему же они станут в нём учить и много ли будет желающих поступить в новое учебное заведение? Forrest Gump 1994 год. Культовый фильм о том, как не самый сообразительный парень попадает в самые невероятные ситуации, благодаря которым стал героем войны, знаменитым игроком в настольный теннис, а затем миллиардером. Но самым важным в жизни для него остаётся его первая любовь Дженни.